А чего её брать? весело сказал Чернов. В неё курить нужно, а не в руках носить. Что-то не то было с этой пепельницей. Что-то с ней явно было не то? И Степан взялся рукой за лоб, торопясь сообразить, что именно. Саша ему мешала, смотрела в пол, теребила в пальцах какую-то бумажку, сворачивала, разворачивала. Пальцы были длинные, розовые, с ногтями похожими по форме на миндальные орешки. Кольца сверкали благородно и неярко. Чернов тоже смотрел на её пальцы, и на лбу у него собрались морщины. Мне тоже рассказывать? Павел Андреевич спросил прораб, откашлевшись. Или не надо? Ты, Петрович, можешь ничего не рассказывать. Сделав усилие, Степан отвёл глаза от сашаных пальцев и снова посмотрел на пепельницу. Ну, то с ней могло быть не то. Про тебя мне всё ясно. Ты среди ночи вздумал роман писать, а тебе бумаги не хватило. Правильно говорю? Ты всегда правильно говоришь, Андрич, пробормотал прораб смущённо, в самый корень смотришь, и все замолчали только чурнов шумно фыркает и тянул из кружки кофе тебе в твоей армии не объяснили, что так фыркать неприлично не выдержал наконец белов или там все так делают может поедем ребят попросил прораб жалобно Он очень не любил, когда они при нём ссорились, и снова закурил. Поздно уже. Что сидим-то? Степан проследил за мазолистой прорабской ручищей, которая описала дугу и приблизилась к малахитовой, дивной красоты пепельнице. Замерла над ней и деликатно стряхнула вонючий серый пепел. Чёрт побери. Степан отвёл взгляд и быстро посмотрел снова, боясь ошибиться. В пепельнице лежали рядышком два окурка, два. А Петрович потушил в ней только один. Саша спросил Степан рассеян: "А у борщицы у нас во сколько убираются?" "Обычно в 8 начинают", ответила удивлённая Саша. — Ну, то есть, когда как? Есть ли у нас тут совещания или праздники, то позже, конечно. — А что? — А откуда они начинают? Степан знал ответ на этот вопрос, хотя до сегодняшнего дня уборщицы его совершенно не интересовали. — Отсюда. — А что, Степ? — Пол плохо помыт? — спросил Белов. — Да. И с интересом посмотрел себе под ноги, или ты решил, что они тоже должны тебе рассказать, где были и что делали до часа Х? Может ты, они должны, проговорил Степан спокойно. Теперь он знал совершенно точно, кто именно вытащил из его сейфа тетрадку Володьки Муркина и кто заставил охранников тушить унитаз. Осталось столько пережить это. Давайте по домам, мужики. Время 12:00, а завтра с утра всем на работу, и опаздывать я никому не советую. Я тебя подвезу, буркнул Чернов в сторону Саши. Иди, собирайся. Спасибо, пробормотала Саша, я сейчас. И выскочила из кабинета, как будто боялась, что Степан её остановит. — А я тогда тебя подвезу, Петрович. — Раз уж дам на мою долю не осталось. Предложил Белов. Или ты на машине? Прораб помотал головой, отвергая это предположение. Тогда я спускаюсь. — Пошли, Петрович. Петрович заерзал на стуле, как будто сделал движение, чтобы встать, но не встал. Остался сидеть. — Ты чего? — Петрович. Спросил у него Степан, когда за замами закрылась дверь, ночевать решила остаться? Слова давались ему с трудом, как будто в горло напихали резаной бумаги. Всего пару дней назад он услышал, как Саша его, Саша говорила по телефону. И разговор этот не оставлял никаких сомнений в том, что она знает об убийстве полочки муркина гораздо больше, чем хочет показать. Он старался не думать об этом, откладывая все свои думы на потом, словно потом будет проще и появится возможность как-то примириться с этим и жить дальше. Он не очень представлял себе это спасительное потом. Он знал, начнёт он думать всерьёз и произойдет то самое худшее, чего он боялся и о чем старался позабыть, потому что предотвратить все равно было не в его силах. Он всегда отлично умел рассчитать свои силы и всегда знал, что ему по силам, а что нет. Может, если бы он не знал этого так хорошо, он смог бы что-то сделать изменить прораб смотрел на него с сочувствием как отец на сына-подростка которого впервые в жизни побили одноклассники степану казалось что он всё знает и старательно прикидывается чтобы никому не усложнять жизнь почему-то степана это злило — Что ты молчишь, Петрович? — Я с тобой хотел поговорить, — сказал прораб виноват. — Я понимаю, что сейчас не ко времени, но... А до завтра никак нельзя отложить? — Ведь до завтра можно, Андреич, — пробормотал прораб, поднимаясь. — Конечно, можно. Что ж, я не понимаю, сколько всего на тебя навалилось. Я думал, я тебе помочь смогу. — Я не могу. Ты мне и так очень помогаешь. Ещё больше поможешь, если в следующий раз не кондиционные плиты сразу завернёшь, а не заставишь меня с ними воландаться. Это был удар не в бровь, а в глаз. Напоминанием о плитах Степан как бы моментально поставил подчинённого на должное подчинённое место. Я совсем не про то хотел сказать, Андреевич, пробормотал совершенно, уничтоженный про раб я про Муркина хотел. Да это неважно, наверное. Ты меня прости, Андреевич, что я не в своё дело лезу, просто я думал, а плиты, что ж, последний раз будем следить. Как-то всё сразу навалилось и не работали несколько дней, а потом сразу столько всего. Вот я и того не доглядел, но я да бог с ним с муркиным этим. А плиты я знаю, моя ошибка плиты эти. Если бы Степан на самом деле услышал хоть слово из того, что Рассей набарабатал про Рав, если бы все его мысли не были так торжественно печальны, если бы На 10 секунд он перестал желеть себя и всплыл на поверхность лужи чёрной меланхолии, в которой он с таким удовольствием пускал пузыри и выслушал бы то, что Петрович хотел ему рассказать. Всё кончилось бы. Смерть разнорабочего Муркина была бы разъяснена и приведённый в движение механизм убийства заклинило бы на следующем обороте но степан прораба не слушал ему было не до прораба и не до его рассказа он думал о несправедливом устройстве мира и гревал над своей растоптанной верой в людей поедем домой петрович Предложил он краем уха, отметив в взбивчивой прорабской речи фамилию Муркина. — У меня в квартире нянька сидит неотпущенная, а мне еще доехать. Они вышли друг за другом, и Степан погасил свет в кабинете и в приемной. Ни один из них не заметил при открытой двери в коридор и не услышал торопливых и мягких шагов, удалявшихся в сторону лестничной клетки. С утра начались свеженькие утренние неприятности. Спал Степан плохо и потому встал в 6 злой, раздражённый, как навозная муха, не получившая свою порцию навоза. От горячей воды его разморило, от кофе заболел желудок, а от утренних Ивановых воплей что-то как будто поминутно лопалось в голове и застилало глаза, и уж Иван же, как назло, был необыкновенно свеж, бодр и общителен. Приняв на себя ежеутреннюю порцию холодной воды и услышав от отца, что он супер-бизон, Иван уселся за стол, скорчил рожу при виде кружки с морковным соком и принялся подробно пересказывать содержание книжки "Танки", купленной вчера на Арбате. А зачем вас на Арбат насило?", поинтересовался Степан, не в силах уследить за сложностями танкостроения XX века в России и её окрестностях. "Ну пап, ну ты что?" Это же очень большой книжный магазин. Там сколько хочешь книг можно купить. Ты разве не знаешь? Слегка пристыженный, как будто сын улечил его в склонности к поджогу публичных библиотек, Степан потрипал золотистую макушку. А спать ты во сколько лёг? До «Да рано, пап, я. Так рано не могу спать, но Инга Арнольдовна сказала, что если я хочу, чтобы она мне почитала перейдёт уложиться в 9. Пап, скажи ей, что в 9 даже грудные дети спать не ложатся. Нет уж, отказался Степан решительно. Сами разбирайтесь. Мне разборок с Кларой до конца жизни хватит. Больше не хочу. Кроме того, она права твоя эта Арнольд давно. Если ты хочешь, чтобы она тебе читала, значит, подчиняйся её требованиям. По. Ну ведь она у нас работает, правильно? И ты можешь ей зарплату не дать. Ого. Леночка была бы в восторге. Прежде всего, сказал Степан жёстко. Тебя совершенно не касается вопрос о её зарплате. Она сделала нам великое одолжение, согласилась сидеть с тобой всё лето. Иначе мне пришлось бы отправить тебя в какой-нибудь дом отдыха или лагерь, понял? Иван только моргал, медленно осознавая, какой жуткой участи ему чудом удалось избежать. Кроме того, она, учительница, и лучше нас знает, как ребёнок должен себя вести. Во сколько он должен обедать? Во сколько спать и сколько играть на компьютере? Это тебе понятно, ребёнок? Иван кивнул. Он знал, что сейчас безопасней всего кивнуть, не раздражая и не нервируя отца, а то потом с ним хлопот не оберёшься. Закричит, покраснеет, станет Сильно и страшно топать, собираясь на работу, а Иван весь день будет томиться чувством вины и придумывать, как бы им вечером лучше помириться. Отец ещё, может, и придёт поздно, и тогда помириться не удастся до завтра, и завтрашний день будет испорчен тоже. У Ивана была довольно трудная жизнь, и поэтому он всё понимал немного не как обычный ребёнок. Инга Арнольдовна явилась секунда в секунду не опоздала даже несмотря на то что вчера уехала чуть не в 12 это было прекрасно что она не опоздала за всё время службы она вообще не опоздала ни разу умение не опаздывать шло в степановой шкале ценностей сразу за чувствами юмора и непосредственно перед верностью родине но в это утро степан не мог оценить его по достоинству его всё раздражало